Глава 11 Встреча с пузырём. Присутствие на борту физиков-космологов Паулины Быковой и Робин Драната Чхоу, а главная Всеволода Шапира, физика из запутанной вселенной, не только скрасило пребывание пассажиров, скучающих в режиме ожидания конца пути, но и дало им возможность узнать много нового о родной вселенной. Пока фрегат добирался до истоков Ланиакеи, на это ушло три дня, путь был неблизкий, отчего капитан Дроздов и перестраховывался, останавливая бег корабля чаще, чем прежде. Члены экспедиции собирались в кают-компании не один раз. Говорили удобно расположившись о необычных явлениях в расширяющемся космосе, о границах вселенных и самого мультиверса, о балке, субстанции, которая их разделяла вечной инфляцией, о нахождении антимиров, об эскинах, новых созданиях искусственного интеллекта, о былой войне и тёмной материи. То есть обо всём, что интересовало как исследователей во главе с Шустовым, так и экипаж корабля. Во время первой остановки на расстоянии 10000 световых лет от Солнца на краю внешнего рукава Млечного Пути, которая длилась два часа, Шапира первым завёл разговор о невозможности пересечь Балк, и члены экспедиции с готовностью поддержали физика. С одной стороны, метрика Балка вещал Всеволод. «По сути, эта субстанция с бесконечным набором измерений, представляющая собой Гильбертово пространство, не позволяет решать проблемы трёхмерного физического движения, в котором можно свободно определить координаты и геометрические расстояния. Балк — штука тонкая, в нём невозможно двигаться, как в обычном пространстве». «Одновременно поле и материя», — сказал Рома Филин. «Не совсем так». Она намного сложнее, но, с другой стороны, в нём невозможно двигаться, как в Евклидовом пространстве, поскольку Балк является ещё более тёмной материи, нежели сама тёмная материя. Эта субстанция поглощает все виды энергии, представляя собой нечто вроде потенциального резервуара. А как же Балк в таком случае преодолел Капун, никуда не перемещаясь? Он ухитрился сохранить свой внутренний вакуум, хотя и потерял все запасы энергии. Двигался в другую вселенную, никуда не двигаясь? Звучит дико, понимаю, но основа этой дикости — законы квантового мира, до сих пор не изученные до конца. «Капун вам не рассказывал, участвовал он в войне или нет?» — с любопытством спросила Марина Качевея. «Я спрашивал его. Мне тоже было интересно, но он не участвовал. Создатели Вестника покинули его кокон буквально за несколько часов до атаки планеты Бублика, и никакого задания он получить не успел». Так и мучился сотни миллионов лет по собственной инициативе, исследуя окружающий космос. Но так как это создание имеет более мощный интеллект, чем человеческий, да еще и наделен персональными качествами, он прежде по собственной воле уничтожил флот агрессора и, обследовав соседние с Млечным путем галактики, законсервировал базу в центре планеты Бублика в надежде дождаться хозяев, которые, как оказалось, просто сбежали, бросив цивилизацию на произвол судьбы. Куда они могли сбежать? «В ту самую метавселенную», — усмехнулся Шапира. «Откуда я родом? Там беглецы основали Черный Союз в центре нашей галактики, не желающие контактировать с моими земляками. Вот почему Капун решил вернуться домой в родную вселенную. В нашей ему было неуютно». Космолетчики, сидевшие вокруг стола с чашками разных напитков в руках, оживились. Послышались просьбы рассказать о жизни в запутанной вселенной. «Да в общем и целом у нас все как у вас». Попытался увильнуть от ответа физик. Но просьбы не умолкали, и он добавил. «Разница и в самом деле не кардинальная. Только у вас была Вселенская война 500 миллионов лет назад, оставившая следы в виде разрушенных цивилизаций и редких уцелевших баз, а у нас нет. Зато у нас были найдены джинны, и к нам лезли существа из вторгшегося в наш мир мнимомирия». «Как вы сказали?» – удивился Филин. «Термин не мой но подходящий». Имеется в виду метавселенная цифровиков, имеющая три измерения, в которой были развёрнуты непространственные координаты, как в нашей длина, ширина и высота, образующие евклидов континуум, а какие-то другие. Поэтому они хотели преобразовать нашу вселенную под себя, то есть сделать фазовый переход. То есть и вам лично пришлось повоевать? уточнил подошедший в этот момент Игорельич. Пришлось, почему-то виновато проговорил Шапира. «Можно сделать вывод, что обе наши вселенные запутаны в мегамасштабе!» — воскликнул Филин. «Что в наши вселенной на генетическом уровне встроена программа глобальной конкуренции!» — закончил начальник исследовательского отряда. «И я пришел к такому же выводу!» — вежливо сказал Робин Дранат. «Как оказалось, разум не гарантирует отсутствие недобрых намерений по отношению к себе подобным». «В наших метавселенных так и есть» последние годы особенно явственно видно, что мы несем в космос беды и разрушения, загрязнив свою планету до точки невозврата. Может быть, в мультиверсии только такой разум и побеждает?» Шапира развел руками. «Если наличие разума диктует злобу и агрессию, я против разума». Космолетчики дружно зааплодировали. «Вот почему я ищу ростки за разума», — продолжил Шапира скромно, «которые должны привести к иному отношению постразумных систем», Пусть даже они станут коллективными, типа стаи или гигантской компьютерной сети. Познавать вселенные намного интереснее и круче, чем воевать. В кают-компании снова зазвучали аплодисменты. Неужели нет вселенных, где бы не воевали? Печально поинтересовалась Марина Кочевая. В нашем мире существует союз гармонии, решающий возникающие проблемы исключительно мирным путем. У них даже есть свой кодекс этика логики, допускающий помощь развивающимся разумам. «И кому они помогли?» «Нам в том числе», — улыбнулся Шапира. «Может быть, потому что мы не безнадежны в плане нравственного развития? Не уверен». «По местам!» — внезапно объявил капитан Дроздов. «Ныряем дальше!» Пришлось расходиться по каютам. Следующую остановку великолепно сделал в миллиарде световых лет от Солнечной системы. Снова ученые и сотрудники экспедиции собрались в кают-компании, ожидая от переселенца новых откровений — И он не заставил себя ждать. Заговорили о главной теме исследований Шапира — проблеме за разума. дарислав и сам не вполне понимал, что имеет в виду Всеволод, поэтому с нетерпением ожидал, что скажет физик на сентенцию Филина, заявившего, что у него из головы до сих пор не идёт обитатель Войда. «Как это вообще возможно?» — закончил навигатор свои разглагольствования вопросом чтобы разум появился у существ, живущих в вакууме и представляющих комбинации виртуальных частиц, спонтанно рождающихся из него. Я думаю, что они как раз и есть тот самый доразум, родившийся еще до появления звезд в так называемую «темную эпоху». «Темная эпоха» — период времени преобразования Вселенной, длящийся примерно 200 тысяч лет. С момента рекомбинации, рождения ядер водорода и гелия — около трехсот тысяч лет от большого взрыва до появления первых звезд. да произнес шустов разглядывая собеседника прищуренными глазами. Шапира слегка поправился, однако лицо физика пока так и осталось обтянутым кожей, как экспоната музея, и волосы на голове только-только начинали расти, образуя нежный серебристый пушок. К мда начальника экспедиции можно было относиться по-разному, И он произносил реплику часто, но в данном случае выражал словечком своё уважение к гостю из другой Вселенной. «Умеете вы все волод слушателей?» «Да я ничего ради этого не делаю, честное слово. Тема сама по себе интересна». «Почему вы думаете, что до разум появился во Вселенной в тёмную эпоху?» «Я не думаю, это мне сообщили войдики». Космолётчики придвинулись ближе. «Расскажите про них», — попросил Филин. «Как вы с ними контактировали?» «Общаться с ними было сложно, потому что войдики живут в тысячу раз быстрее, чем мы. Мы не всегда задавали правильные вопросы, а они не всегда нас понимали, но о предках сообщили». Удивлённые слушатели загалдели. «Ничего себе!» — выпалил навигатор. «Как же вы разговаривали?» «Они смогли создать переговорные устройства с большим замедлением времени. Час переговоров для нас равнялся до 200 суток для них». «М-да...» — покачал головой шустов Ничего себе! — поддержал его Рома Филин. — Они нас не раз предупреждали, что жить, убивая природную среду, как это делаем мы, нельзя. — Мы свою восстанавливаем, — неуверенно пробормотал Филин. — Не тешьте себя иллюзиями, молодой человек. Я не успел ознакомиться с проблемами вашей цивилизации в полном объёме, но и того, что увидел, хватает для однозначного вывода. Вы опоздали с очисткой экосферы. — Что же нас ждёт, по-вашему? «Вы погубите себя без всяких внешних угроз», вспоминается одно высказывание Войдиков. «Человечество уже ушло в небытие, но еще не знает об этом». Слушатели заговорили все разом, но Шустав остановил их движением руки. «Тише, друзья, не будем спорить. Время покажет, ушли мы или не ушли. Шанс ведь остался, пусть и небольшой». «Остался», — со смехом сказал шапира. В третий раз после того, как фрегат преодолел три миллиарда световых лет, состоялось совещание командиров экспедиции, обсудивших дальнейшие действия, и было принято решение идти до цели без остановок. Дарислав в данном случае и созвавший совещание, озвучил план предстоящих исследований Пузыря и остался в кают-компании до конца. Совещание переросло в стихийное собрание всех пассажиров, в нем приняли участие и члены экипажа фрегата, и кают-компания Великолепного оказалась заполненной до отказа. Однако никто не жаловался на тесноту. Уже стало традицией расспрашивать Шапира о жизни на Второй Земле и выслушивать его рассуждения о той или иной проблеме. И физик никого не разочаровал. На сей раз успели удовлетворить свое любопытство по двум темам. Перспективы искусственного интеллекта на обеих землях и гипотезы о скоплениях темной материи. «Конечно, темный мир не подобен нашему», сказал Шапира, за которым начала ухаживать Сима Саблина, эксперт экспедиции и ксеноархеолог. Было заметно, что все Всеволод ей нравится не только своими оригинальными высказываниями, но и как мужчина. дарислав знал, что Всеволоду пошёл 81 год, но выглядел он на 50, а если бы не переход через разделяющий вселенные континуум, отнявший чуть ли не все жизненные ресурсы, то и вовсе смотрелся бы нормальным мужиком. Они беседовали с глазу на глаз не единожды, и Шапера признавался руководителю рейда, что дома у себя весил 120 килограммов, не особенно обращал внимание на свою внешность. Добродушный толстяк, радующийся жизни, что еще надо. Однако теперь Дарислав убедился, что внимание Симы зацепила физика. 80 лет, не возраст в нынешние времена, с усовершенствованием людей, доживали долгожители до 140 лет, и он стал следить за собой. «Мои коллеги из вашей вселенной уже сталкивались с темными объектами. Первыми были вы, не так ли, капитан?» «Верно». Скупо отозвался Дроздов, присутствующий виртуально. «Разумеется, о прямом контакте речь не шла. Тёмная материя потому и названа тёмной, что невидимо, и не взаимодействует с веществом, только с гравитацией. Но ваши парни подтвердили прежние гипотезы. Ну, это вы все знаете, не буду комментировать. Меня очень заинтересовал накопленный экспертами багаж знаний, и вполне вероятно, я после возвращения займусь миром наизнанку. Мы тоже работаем». — ревниво заметила Паулина Быкова, ассистентка и помощница Робин Драната Чхоу. «И я с коллегами приложила к теме руку, хотя поддерживаю другую идею». «Какую, если не секрет?» «Не хочу повторять озвученные истины, простите». «Да ладно, Паулиночка», — мягко сказал Чхоу. «Здесь все свои, эффекты взаимодействия двух видов материи стоят того, чтобы их повторить». «Придется начинать с легбеза «Вот и хорошо» сказал Дроздов с неожиданным добродушием. Несмотря на то, что мы постоянно мотаемся по космосу, не все из нас эксперты по его основам. Тогда заранее прошу прощения. Как вам наверняка известно, Большой Взрыв породил два вида материи с положительным и отрицательным знаками, то есть вещество и антивещество. В нашей половинки Вселенной скопилась положительная материя, и ученые долго искали причины такой асимметрии, пока не нашелся настоящий мыслитель, который решил проблему. Рудольф Константинович Баландин, рождён в 1934 Российский учёный, популяризатор науки, писатель. «Дальше вы знаете». «Ты уж договаривай, Паулины», — подбодрил Чхоу. 35-летняя блондинка, обладающая мальчишеской прической, прогладила пальчиками падающие на ухо крыло волос. «Пожалуйста, если нашу вселенную представить волной, то выразить эту волну геометрически можно как синусоиду, «Делим её горизонтальной линией временной координаты и получаем вверх половинки синусоиды, нашу вещественную основу, и половинки под линией антимир. Вот это и есть мир тёмной материи, взаимодействующий с нашим посредством гравитационного поля». «Это её личное мнение», — сожалеюще проговорил Чхоу. «Не всё так просто». «Конечно, не просто. Я привела аналогию». «Разве у вас не нашли элементарные частицы, составляющие эту самую тёмную материю?» — задачу сказал Шапира. «Так называемые вимпы». «Им есть более простое объяснение. Эта концепция выражает общее мнение физиков?» «Эта концепция выражает мнение Паулины», — мягко сказал Чхоу. «Споры идут до сих пор. Осталось спуститься в тёмный мир на, на темнолёте и подтвердить ту или иную гипотезу». «На темнолёте?» — переспросил Дроздов. «У нас есть такие аппараты?» «Я пошутил», — признался начальник научной группы. Дорислав похлопал в ладоши. «А что, хорошая идея», — сказал Шапира. «Если законы Вселенной не нарушаются, можно создать любой темнолёт. На нём я испущусь в мир наизнанку». Смех вспыхнул с новой силой. «Вы оптимист, Всеволод», — мягко пожурил физика Шустов. «На том стоим». «У нас мощные квантовые ИИ-машины», — заметил Филин. «С их помощью можно будет рассчитать что угодно. Кстати, Всеволод, в нашей стране собственная ИИ-индустрия на базе Эльбрусов и Байкалов. А в вашей России какие компы?» То же самое, только к Байкалам добавился Алтай. Хотя война с иностранными компьютерными технологиями шла жестокая, пока Россию не отключили от международных платформ. Только тогда чиновники зашевелились и бросили грудью на амбразуры наших айтишников. «В таком случае нам ещё только предстоит совершить революцию», — с сожалением проговорил Дроздов. «Мы до сих пор используем квантонику западных фирм Apple, Aria, AliExpress, Change Joe и тому подобное». «И в военной сфере тоже?» — не поверил Шапира. «Нет, военка у нас своя», — ухмыльнулся Дорислав, знавший положение вещей в этом вопросе. «Ещё с середины прошлого столетия». «Ну и слава богу». А у нас были случаи провокации, утечек информации и воровства. У нас тоже. В кают-компании раздался дружный смех. А у вас не была создана единая цифровая система, типа Скайнет из старых фильмов? Как же создана? Но управляет она промышленностью и сельским хозяйством. У нас, к сожалению, уже появились страны, полностью управляемые кванками. Китай, Филиппины, Турция, Австралия, США — Я имею в виду союз Срединных Штатов. Да и в России есть так называемые элиты, которые хотят управлять государством одним кликом. Если бы одним государством, так у нас норовят властвовать над всем человечеством. К сожалению, будущее сильно зависит от искусственного интеллекта. Кстати, ИИ не единственный путь к сверхразуму. «За разуму», — уточнил Филин. «Да как его ни назови. За разум, постразум или сверхразум». Какой из них сформируется и будет развиваться дальше, не суть важно. Может быть, человечество и сохранится в какой-то мере, не потеряв индивидуальности. «Я же говорю оптимист во Всеволод», — с мягким скептицизмом повторил шустов «Всё, друзья», — поднялся дарислав «Пора заканчивать дискуссии. Вильгельм, когда мы тронемся?» «Через час», — ответил Дроздов. «Всем час отдыхать». Обмениваясь впечатлениями от беседы, космолётчики направились по каютам. Пузырь встретил земные корабли темнотой и молчанием. Двигались медленно с планетарной скоростью около 10 тысяч километров в секунду, посылая опознавательный сигнал и ощупывая локаторами неосвещенное ничем пространство. Охотник не отвечал. То ли не слышал вызова, то ли его здесь не было. Хотя ещё при подлёте к кольцу звёзд компьютеры обоих фрегатов пытались сделать то же самое, но безрезультатно. На ворчливое замечание навигатора «Ты что, слепой?» Твердыня не обиделся. Хотя и обладал зачатками личности, но не забыл заметить, что не он формировал пакет исследовательского оборудования и обходится тем, что есть на борту. Через несколько минут он все-таки заметил искру света в центре пузыря, которая оказалась светилом этого пустого пространства, лишенного звезд, планеты, облаков пыли. Великолепный сделал Галс, перешел на шпук и спустя полчаса добрался до искры тусклые яйцевидные звёздочки класса М, остывающего красного карлика, вращавшегося вокруг удивительной фигуры, трёх сросшихся ножками грибов. «Грузди!» – ошеломлённо прокомментировал открытие Филин. Сросток и в самом деле издали походил на грибы российских лесов, только шляпки этих груздей по площади были не меньше земной Африки. «Вижу объекты предположительно искусственного происхождения», – доложил компьютер. «Зашквар!» – пробормотал Филин. «Арт-объект», — развеселился Дамир, — «сделан местными жителями для развлечения туристов». «Подходим ближе», — сказал Рушевский. Космолётчики примолкли, рассматривая грибную композицию. Фрегат увеличил скорость, и грибы в течение нескольких секунд выросли до размеров планеты. Шляпки их коричневого цвета из гладких стали бугристыми и складчатыми, превратившись в равнины, опоясанные невысокими горами. Кроме того, горные изломы были усеяны башнями преимущественно черного и фиолетового цвета, количество которых подсчитать было трудно. Твердыня смог лишь сделать предположение, что их не меньше тысячи. На одной из шляпок прилепилась консоль в виде круглой ровной площадки, искрящейся слоем кристаллов соли либо слюды, если континент был сложен из таких пород. Размеры площадки, поднятой на ажурные ножки над шляпкой, приближались к размерам одного из островов Новой Зеландии на Земле, и на ней высились те же семь башен двухкилометровой высоты, но разного цвета. Три чёрных, две серых и две снежно-белых. Последние были сложены из ледяных или фарфоровых с виду блоков и длинных коробчатых рёбер. «Точно, как докладывал охотник», – произнёс Дроздов с удовлетворением. «Возраст белых башен невелик, не больше десятка миллионов лет. «Серые установлены сравнительно давно, белые энергетически активные и возраст их не превышает тысячи лет». «Похоже на ступу Бабы-Яги», — хмыкнула Марина Кочевая. «Ничего себе бабушка была расточком с два километра», — скептически отозвался Филин. «Чёрными забиты чуть ли не все ущелья на соседних шляпках», — заметила Таисия Котик, оператор защитных систем и систем вооружения фрегата. «Твердыня, оцени». В растворе операционного Виома показалась борозда глубиной в пару километров и длиной в две сотни. Параллельно ей тянулись ещё несколько таких же борозд, идущих параллельно, словно они были процарапаны гигантскими граблями. Царапина приблизилась и превратилась в неширокий каньон. Он и в самом деле был заполнен чуть ли не доверху обломками чёрных башен, словно рытвины на земных дорогах гравием. «Сколько же их? Сотни? Тысячи!» – поправил Тейсию компьютер. «А почему две белые располагаются отдельно?» «Может быть, это парковка?» — предположил Дамир. «Либо отстойник», — добавила кочевая. «Просто за ними давно никто не ухаживал». «Но за этими двумя как раз ухаживают». «Кто?» «Должна же тут быть какая-то система обслуживания». «Дохры», — прыснула кочевая. «Так их назвал охотник». «Наслижут два локатора», — вдруг доложил твердыня. «Вот тебе и ответ, кто. Сейчас узнаем». «Можешь запеленговать?» — спросил Дорислав, присоединившийся к переговорам экипажа. «Легко. Один источник расположен на гребе под консолью с башнями, второй приближается, но я его пока не вижу». «Может, лучше спрятаться?» «Параметры излучения отличаются от известных мне радарных систем». «Тем более лучше укрыться под силовой купол». «Капитан, боевая готовность!» — бросил Дорислав, уже в который раз подчиняясь голосу интуиции. «Пассажирам занять капсулы в каютах!» Ложементы экипажа на посту управления попрятали космолётчиков. «Распознавание!» «Опознать не удаётся, мало данных!» «Вот же они!» — вскричал навигатор. «Под нами!» Из-под козырька парковки с башнями вывернулся ручей плохо видимых закорючек и понёсся к фрегату, обретая форму трезубца. Твердыня вывел изображение одной закорючки на шлемы космолётчиков. Стала видна конструкция объекта формой напоминавшего скелет крысы. «Жуть!» — выдохнул Филин. «Тут водятся крысы? Неужели жители этой грибной поросли?» «Контакт!» — выговорил дарислав Фрегат десантировал беспилотник, предназначенный для контактов с инопланетными существами. Но трезубец, включавший около сотни скелетиков, не заинтересовался аппаратом. Он вдруг ощетинился слоем злых искр, и к фрегату потянулся сгусток неяркого фиолетово-красного огня, похожий на язычок пламени костра. «Оп!» — раздался дружный вопль пассажиров, сидевших в защитных коконах. «Спокойно, господа», — отозвалась Таисия Котик, как никто другой, знавшая о возможности защиты великолепного. Разряд не достиг обшивки фрегата десяток метров и погас, словно на огонь вылили ушат воды. Трезубец сломался, расползаясь строями дыма крысиных скелетиков. Создалось впечатление, что скелетики совещаются, прежде чем продолжить атаку, но не они представляли собой главную угрозу. Буквально в паре километров от «Великолепного» проявилось прозрачное, плавно меняющее очертания облака, превратившееся в космический корабль неизвестной конструкции. Больше всего он походил на чешуйчатого трёхголового динозавра, растопырившего четыре крыла с острыми перьями-лезвиями. Технологиями преодоления космических расстояний он владел не хуже землян, что и продемонстрировал, растаяв без следа и мгновение спустя появляясь за кормой «Великолепного». Правда, для боевых систем фрегата не имело значения местоположение пришельца. Он мог стрелять одновременно в любом направлении. Но ради предупреждения противника компьютер сделал то же самое. Ушел в невидимость, прыгнул на 4 километра и вышел из струны за кормой агрессора. Видимо, хозяева монстра, 2 километра в длину, 2 километра от конца левого крыла до конца правого, не ожидали такой прыти от земного космолета величиной всего лишь собственное крыло. Однако недружественных намерений своих они не поменяли. Выслушав призыв людей начать мирные переговоры, Твердыня успел выдать запись в эфир, они нанесли удар. Гигантское полотнище призрачного зелёного пламени шваркнуло в упор. Разряд походил на плазменный, но его воздействие было вовсе не таким, как при попадании сгустка плазмы. Плоский, изогнутый, как лента Мёбиуса, лист неведомой энергии врезался в беспилотник, и от аппарата не осталось ничего». Ни обломка, ни сгустка пыли, ни облачка газа. Попади он по фрегату, неизвестно, что произошло бы, несмотря на полевую защиту корабля. Однако великолепного в этом месте уже не было. Если разряду понадобились десятые доли секунды, чтобы долететь до фрегата, то твердыня хватило тысячной доли секунды, чтобы оценить угрозу и отреагировать. «Дай ему похари!» – азартно вскричал пришедший в себя после старта Филин. «Надери ему задницу!» поддержал инженера давний соратник Шустава Джон Булковский, отражая тем самым разницу менталитетов русского и американца. «Отходим!» — хладнокровно отрезал Дроздов. «Не понял, почему отходим? Капитан, этим наглецам надо преподать урок!» Дроздов не ответил. «Куда отступаем?» — деликатно спросил Дорислав, стараясь не выдать своего недовольства решением капитана. Он тоже был сторонником не подставлять вторую щеку, если ударили по одной. «За пределы пузыря!» «Выполняю», — ответил твердыня. «Есть!» — упавшим голосом добавил навигатор. Второй выстрел грозному противнику сделать не удалось. Через пару секунд Великолепный исчез для всех наблюдателей артефакта, названного тюрьмой джиннов. В режиме инкогнито он миновал ворота, вход в пространство пузыря и выбрался из тоннеля уже за его пределами. Здесь его встретил звёздный день. Со всех сторон корабль заливал свет звёздных скоплений, самым красивым и масштабным из которых была ла Ланиакея. «Интересно, что за зверь напал на нас?» задумчиво спросил Шустав. «Чего добивался? И главное, откуда он?» «Оттуда, конечно», — уверенно кивнул на веер Ланиакея дарислав «Это разведка. Разведчики не нападают ни с того, ни с сего на незнакомцев. В таком случае это машина разведывательно-диверсионного класса». «Согласен, товарищ полковник», — вернул Филин. «Кстати, не этот ли зверь э -э -э, уничтожил нашего охотника? Если бы тот уцелел, он бы ответил на наши вопросы». Словно дождавшись конца фразы, заговорил твердыня. «Слышу позывной, очень слабый». «Живой!» — обрадовался навигатор. «Почему слабый?» «Он повреждён и находится в полевом облаке в 10 миллионах километров». «Возьми пеленг и ответь», — сказал Дорислав с облегчением. «Идём к нему».